Того вечера всё во мне изменилось. Я вновь стала бетаем. Я не был уже той горестной пустотой, по которой гуляли, как сор в разгребаемом разграбленном жилище, печалью, угредением и жалобы. Обительную траму его оказалась вдруг кем-то убранной, заселённой. Часы, висевшие на её стене с недвижимыми долгими месяц, долгие месяцы стрелками, вдруг затикали. Это было знаменательно. Время, которое до тех пор текло словно равнодушная река от ничего к ничему, Я же был в паузе, безотчётливых звуков, без такта, начало вновь приобретать свой человечный облик, начало делиться, и отчитываться и стал добиваться, я стал убиваться у вальнительных, и отдельные дни превратились в ступеньки лестницы, по которой я восходил к Люцие. Никогда в жизни я не отдавал никакой другой женщине столько мыслей, столько молчаливой сосредоточенности, как Люцие. Кстати, у меня уже никогда и не было столько времени, Ни к одной женщине я никогда не испытывал столько благодарности. Благодарность? За что? Люция прежде всего вырвала меня из круга этого жалкого любовного горизонта, которым мы все были окружены. Конечно, и молодожен Станя определенным способом вырвался из этого круга. Дома в Праге теперь у него была любимая жена. Он мог думать о ней, мог воображать далекое будущее своего супружества, мог утешаться тем, что она его любит. Но завидовать ему нельзя было. Актом бракосочетания он привёл в движение свою судьбу, но уже в ту минуту, когда садился в поезд, возвращаясь в Острову, лишался всякого влияния на неё. И так неделя за неделей, месяц за месяцем в его первоначальную радость примешивалось всё больше и больше беспокойства, всё больше и больше беспомощной тревоги о том, что происходит в Праге с его собственной жизнью, от которой он был отторгнут и к которой не имел доступа. встречи с Люцией. Я тоже привёл свою судьбу в движение, но не терял её из виду. Встречался я с Люцией редко, но всё-таки почти регулярно. И знал, что она умеет ждать меня две недели и больше и встретить после этого перерыва так, словно мы расстались вчера. Но Люция освободила меня не только от обычного похмелья, вызванного безотрадностью островских любовных приключений, Хотя к тому времени я понимал, что проигрывал борьбой и бессилен как-либо повлиять на свои черные петлицы, хотя понимал и то, что чураться людей, с которыми придется года два, а то и больше жить бок о бок, столь же бессмысленно, как и бессмысленно без устали отстаивать право на свой исходный жизненный путь, его привилегированность я начала осознавать. Но все-таки это мое измененное отношение к ситуации было лишь рассудочным, волевым, не могло избавить меня от внутреннего плача над своей потерянной судьбой. Этот внутренний плач Люция чудодейственно успокоила. Достаточно было только чувствовать возле себя Люцию в теплом сиянии всей ее жизни, где не играли никакой роли ни вопроса космополитизма и интернационализма, ни бдительность и настороженность, ни спора об определении диктатуры пролетариата, ни политика со своей стратегией и тактикой кадровыми установками. Но после этих на поле этих забот столь приходящих, что их терминология вскоре станет непонятной, я потерпел поражение. Но именно к ним тяготел всей душой. Перед различными комиссиями я мог приводить десятки доводов, почему я стал коммунистом. Но что больше всего в движении меня завораживало, даже пьянило, это был руль истории, чьей близостью истины или лишь мним я оказался. Мы ведь и в самом деле решали судьбы людей и вещей. И именно в вузах, в профессорской среде мало было тогда коммунистов. И в первые годы в вузами управляли почти одни студенты-коммунисты, решавшие вопросы профессорского состава, учебных программ и реформы преподавания. Опеньение, которое мы испытывали, обычно называют опеньением властью. Но при капле доброй воли я мог бы выбрать и менее строгие слова. Мы были испорчены историей, мы были опеньены тем, что, вспрыгнув на спину истории, оседлали её. Разумеется, со временем это превратилось по большей части в уродливое стремление к власти. Но, так как все людские страсти неоднозначны, в этом таилось, а для нас молодых, пожалуй, особенно, и вполне идеальные иллюзии, что именно мы открываем ту эпоху человечества, когда человек, любой человек, не окажется ни в ней истории, ни подпитой историей, а будет вершить и творить её. Я был убеждён, что вне сферы этого исторического руля, которого я упоенно касался, нет жизни. А если ж прозибание, скука и изгнание в Сибирь. И сейчас я вдруг, после полугода в Сибири, увидел совершенно новую и неожиданную возможность жизни. Передо мной открылись забытые луга, вседневности, сокрытые под крылом летящей истории. А на нём стояла бедненькая, жалкая, и однако достойная любви женщина Люция. Что знала Люци о том большом крыле истории? Едва ли когда-нибудь слышала его шелест. Понятия не имела об истории, жила под ней, не томилась по ней. Она была ей чужой. Она не знала ничего о больших, приходящих заботах, она жила заботами небольшими и вечными. Я был внезапно освобождён. Мне казалось, что она пришла ко мне, чтобы вести меня в свой серый рай. и шаг, что представлялся мне ещё недавно страшным, шаг, которым я должен был выйти из истории, стал для меня вдруг шагом облегчения и счастья. Люция робко держала меня за локоть, и я позволил ей увлечь себя. Люция была моим стержом по водорям. А кем была Люция по своим более существенным данным? Ей было 19 лет, но на самом деле, пожалуй, гораздо больше, как часто случается с женщинами, у которых была нелёгкая жизнь и которых с детского возраста со всего маху бросили в возраст зрелости. Она говорила, что родом из Хеба, что окончила девятилетку, а потом обучалась ремеслу. О доме своём рассказывать не любила, а если рассказывала, то лишь потому, что я принуждал её. В дому жилось ей плохо. Наши не любили меня. говорила она и приводила тому разные доказательства. Мать во второй раз вышла замуж, отчим пил и дурно к ней относился. Однажды заподозрили, будто она утаила от них какие-то деньги, побили ее. Когда не стала мочу больше терпеть, Люция воспользовалась случаем и уехала в Остраву. Здесь живет уже год. Подруги есть, но любят быть одна. Подружки ходят на танцы и водят в общежитие кавалеров, а ей не хочется». Она серьёзная, ей больше нравится ходить в кино. Да, она так и определилась себе, серьёзная. И связывала это качество с походами в кино. В основном любила военные фильмы, в те годы весьма популярные, возможно, потому что захватывали, а возможно и потому, что в них сконцентрировано было великое страдание. Люция переполнялась чувствами жалости и печали, которые, как она полагала, преподымали её и утверждали в серьёзности, столь ценной её самой себе. Однажды она сообщила мне, что видела очень прекрасный фильм. Он оказался Довжонковским Мечурин. Фильм очень нравился ей, и главным образом по трём причинам. Там мол отлично показана, до чего прекрасна природа, она всегда ужасно любила цветы. А человек, который не любит деревьев, хорошим человеком по её мнению быть не может. Конечно, неверно было бы думать, что в Люцие привлекало меня лишь экзотичность её простоты. Её простота, недостаточная образованность ничуть не мешали ей понимать меня. Это понимание основывалось не на опыте или знаниях, не на способности обсудить что-то и посоветовать, а на чутком соучастии, с которым она выслушивала меня. Всплывает в памяти один летний день. Я получил тогда увольнительную раньше, чем Люция освободилась от работы. Конечно, я прихватил с собой книжку, сел на каменную ограadку и стал читать. С чтением дела обстояли плохо, мало было времени, да и связь с пражскими знакомыми никак не налаживалась. Но еще призывником я бросил в свой чемоданчик три книжечки стихов, которые без устали читал, находя в них утешение. Это были стихи Франтишека Галласа. Эти книжки сыграли в моей жизни особую роль, особую уже потому, что я не отношусь к большим любителям поэзии. Единственными книжками стихов, которые я полюбил, были они. Стихи попали мне в руки в то время, когда я был уже исключен из партии. Именно тогда имя Галаса стало снова знаменитым. Благо, ведущий идеолог тех лет обвинил недавно почившего поэта в упадничестве, безверии, экзистенциализме и во всем том, что тогда звучало как политическая анафема. Труд, в котором он подытожил свои взгляды на чешскую поэзию и на Галаса, вышел в те годы массовым тиражом, и его изучали в обязательном порядке на собраниях многих тысяч молодежных кружков. Человек подчас в минуты несчастья пытается найти утешение в том, что свою печаль связывает с печалью других. Пусть в этом признаюсь, есть нечто смешное, но я искал тихие голоса, потому что хотел познакомиться с кем-то, кто был так же, как и я, отлучён. Я хотел убедиться, действительно ли мой образ мысли подобен образу мысли отлучённого, и хотел проверить, не принесёт ли мне печаль, какую сей влиятельнейший идеолог объявил болезненной и вредоносной. хотя бы своим созвучием какую-то радость. Ибо в моём положении я едва ли мог искать радость в радости. Все три книжки я взял перед отъездом в Астраву у бывшего сокурсника, увлёкшегося литературой, а затем его всё просил его отдать мне их навсегда. В тот день Люция, встретив меня в условленном месте с книжечкой в руках, спросила, что я читаю. Я показал ей. Она удивилась. Стишки? Тебе странно, что я читаю стишки? Она пожала плечами и ответила: "От чего же?" Но, думаю, это ей показалось странным. Вероятнее всего, стихи в её представлении сочетались с детскими книжками. Мы бродили дековиным Островским летом, чёрным, прокопчённым летом, над которым вместо белых облаков плыли на длинных канатах вагонетки с углем. Книжка в моей руке непрестанно притягивала иллюзию. И потому, когда мы расположились в редкой рощице под Приджевальдом, Я открыл её и спросил: "Тебе интересно?" Она кивнула. Никому прежде и никому впоследствии я не читал стихов вслух. Во мне безотказно действует предохранитель, защищающий меня от того, чтобы слишком раскрываться перед людьми, излишне обнародовать свои чувства, а читать стихи, как мне представляется, это даже не просто говорить о своих чувствах, но говорить о них стоя на одной ноге. Некоторая неестественность самого принципа ритма и рифмы вызывала бы во мне неловкость, доведясь предаваться им иначе, как наедине с самим собой. Но Люция обладала чудодейственной властью. Ни у кого другого после Люции ее уже не было. Управлять этим предохранителем и избавлять меня от бремени стыда. Я мог позволить себе перед ней все, и искренность, и чувство, и пафос. И я стал читать. Колосок хрупкий, Тело твою упало зерно и уже не взойдёт. Словно хрупкий колос тело твоё, клубок шёлка тело твою. Жажды и спис на до последней морщинки, словно шёлка клубок тело твоё. Сожжённое небо тело твоё. Смерть затаившись дремлет во плоти, словно сожжённое небо тело твоё. Тихо-тихо тело твоё. Отплачь её. дрожат мои веки, словно тихое, тихое тело твое. Я обнимал Люцию за плечо, обтянутая тонкой тканью цветастого платьица, и, осязая его пальцами, отдавался потоку внушения, что стихи, которые читаю, это тягучее летание, поют именно печаль Люцииного тела, тихого, смиренного тела, осужденного к смерти. Я прочел ей и другие стихи, и, конечно же, трогал то, что ещё по сию пору воскрешает её образ, кончаясь трёхстишьем. Слова запоздалы. Не верю вам, верю молчанью. Они поверх красоты, они на довсем торжество понимания. И вдруг я почувствовал пальцами, что плечо Люцы задрожа плечо Люцы задрожало, что Люция плачет. Что расстрогло её до слёз? Смысл этих стихов или, скорее всего, Неназванная печаль, которая веяла от мелодики слов и окраски моего голоса, или, возможно, её возвысила торжественность невыразительности стихов, и она расстрогла до слёз именно этой возвышенностью. Или быть может, стихи в ней приоткрыли таинственный затвор, и хлынула накопленная тяжесть? Не знаю. Люци обвела меня за шею, словно ребёнок, прижала голову к пропитанному потом полотну зелёной формы. облегавшей мою грудь и плакала, плакала, плакала.